Капитан посмотрел на инспектора. Сын обнаружил во дворе собачий поводок. Похоже, похитители пробрались во двор, пока она выводила собаку. Обычно она не запирала ворота на эти десять минут прогулки. Возможно, похитить хотели дочь, молодую женщину лет двадцати, поскольку, как правило, с собакой выходила она. Девушка сотрудничает с нами. Во всяком случае, пока. Сына я еще не видел. К тому же есть некий юрист. Гварначча уточнил иностранное имя в записной книжке. Патрик Хайнс. Лицо Фусари вытянулось. Дело осложняется, заметил капитан. Инспектор говорит, что этот юрист собирается нанять частного детектива. Да ради бога. Фусари подался вперед потушив большой стеклянной пепельницы на столе, маэстро Анжелло едкую маленькую тасканскую сигару. Собаку нашли? Оба взглянули на инспектора, который разглядывал фуражку, лежащую на коленях. — Они не стали бы рисковать? Не захотели бы, чтобы собака убежала и подняла шум? — ответил он. — Итак? — Фусари снова закурил. Они уже едва видели друг друга в клубах дыма. «Можно предположить, что они выбросили ее на трассе или прикончили где-нибудь за городом?» «Мы сможем найти ее, капитан?» «Это вполне реально. Нам может помочь ассоциация охотников». «Хорошо. Первая — это машина». «Машину мы скоро найдем». Маэстер Нжелла взглянул на инспектора. «Что вам известно о семье?» Инспектор рассказал, что знал, обращаясь то к фуражке на коленях, то к огромной картине, написанной маслом, справа от головы капитана. Ему вовсе не хотелось говорить об этом сейчас, потому что в голове мелькала лишь вереница несвязанных между собой картинок, порой реальных, как неподвижно лежавшие на коленях руки дочери графини, порой существующих только в его воображении как маленькая золотистая собачка за ставнями Палаццо Бруномонти. Что он мог еще сказать? Но он сказал, с семьей надо действовать аккуратно. Между ними нет согласия. Согласия никогда не бывает. Вот и не давите на них, — посоветовал капитан. Да еще этот частный сыщик. Я с ним разберусь, — пообещал фусарий. Он откинулся назад, взвихрив клубы сизого дыма и весело взглянул на них. Теперь я вас вспомнил, заявил он инспектору. Мы встречались в доме моего дорогого друга Эудженни. Припоминаете? Капитан уставился на них, изумленный таким свидетельством великосветской жизни инспектора. Потом вспомнил о деле с трупом в ванной и все снова встало на свои места. Фусари, нахмурившись, потянулся за сигарой и направил ее в сторону инспектора. «Было кое-что еще, много лет назад. Помните? Маэстр Нжелло. Похищение Максвелл. Кажется, это было ваше первое дело. Мы тогда вместе над ним работали». «Точно!» Инспектор подключился немного позже. «Девочка была американкой, помните? Кажется, вас задействовали, потому что вы говорите по-английски. Ну, что-то в этом духе».